Пусть у человека и будет недостаточно информации, зато он сможет смотреть на ситуацию с незашоренными глазами и мыслить непредвзято. Шеф никогда не страдал излишним человеколюбием. Да уж, нашел я словечко. Когда я случайно произнес при Макаре Ивановиче это самое слово «человеколюбие», тот послал меня в библиотеку за словарем. Он заставил найти там это слово и минут 10 с большим изумлением читал и перечитывал объяснение. Затем захлопнул книгу, пожал плечами и заявил, что это скучно, и он, пожалуй, этого делать не станет. Но почему все-таки так поздно? Гиперграмму послал человек Элвиса? Он ведь должен был это сделать сразу, как я ему дал записку, а он держал ее при себе целый месяц а если бы я сдох там, на плантациях?» Капитан молчал и, хотя явно мне сочувствовал, постарался перейти на деловой служебный тон. «Вот что, Андрей, я здесь уже 24 часа, и единственный положительный результат моего пребывания здесь — это поимка собственного полевого агента, который к тому же сам пришел с повинной, — улыбаясь, подхватил я. «Я знал, что ты поймешь» поддержал меня капитан. «Ты должен меня понять. На земле начальство ждет моего рапорта. Шеф и так весь извелся, когда ты пропал». «Только не говори мне, что у Макара Ивановича вдруг прорезалась совесть. Наверное, он просто съел что-то несвежее». «Я всегда знал, что ты сыник. Между прочим, Когда прошел слух, что ты улетел на Гефест на шатле вместе с эмигрантами, шеф предложил отправить крейсер на Гефест и трясти этот демократический бордель до тех пор, пока остатки мозгов у их так называемых «министров» не встанут на место, а из кошельков вывалятся и исчезнут все взятки, которые они берут. Я недоверчиво скривился. Ты хочешь сказать, что шеф умеет разговаривать так мягко и интеллигентно? Никогда не поверю. В церковно-приходской школе, которую он окончил, разговаривали более простым и понятным языком. Десятка другого универсальных слов, которыми пользуются во время работы нефтяники и строители, ему всегда хватало за глаза. И все же, Андрей, давай перейдем к делу. Сейчас я включу запись, и ты расскажешь, что тебе удалось обнаружить, и почему ты вызвал сюда крейсер Интерпола. Говоря это, Вацлав делал мне странные знаки, как будто предлагал обернуться и посмотреть назад. Я повернул голову и замер. Аппарат гиперсвязи уже был включен. И с экрана на меня смотрела круглая голова шефа. Это, по большому счету, не было неожиданностью. Я был обязан доложиться шефу и подозревал, что если не сейчас то через 5 минут мне все равно придется с ним увидеться. Другое дело, что сплетничать подобным образом о начальстве за его спиной — это одно, а говорить то же самое практически ему в лицо — это уже совсем другое дело. Я с откровенным испугом взглянул в глаза шефу и увидел, что тот весело улыбается. Давно я не видел его таким. Неужели искренне рад, что я нашелся? Или доволен, что наконец раздобыл на меня компромат? Я не стал составлять версии и сооружать далеко идущие выводы. Вместо этого я молча уставился на экран. Шеф не заставил себя ждать. — Ты говоришь, церковно-приходская школа? — Макар Иванович, вы же знаете, как я вас уважаю. Это капитан Грубик, этот низкий человек, спровоцировал меня на небольшое неосторожное высказывание. Но вы ведь знаете, как я вас уважаю, Макар Иванович. Ладно уж, прощаю обоих. Только на будущее учтите, что это настоящая государственная тайна. К тому же, закончить школу я так и не сумел. Выгнали из третьего класса. Как-то на урок закона божьего я принес уголовный кодекс и комментировал все притчи, читая вслух статьи, которые нарушали герои. Ну и беспредел творился в те времена, доложу я вам.